Глава 24. Когда в посёлке начинают гаснуть окна, Элиза быт открывает свой ежедневник и проверяет вопрос на сегодня. Регистрационный номер новой машины, невестки Гвен Таблдот. Хороший вопрос, думает она. Не марка машины, это было бы слишком просто, и не цвет, его можно угадать, а догадка ничего не доказывает. А регистрационный номер Такое требует именно крепкой памяти. Как она не раз делала раньше, в другой жизни и по большей части в других странах и в другом веке, Элизабет закрывает глаза и мысленно дает приближение и сразу видит или слышит то и другое. Мозг говорит ей, что она видит J L 17 B C H. Она проводит пальцем по странице, находит записанный номер. Точно. Элизабет закрывает ежедневник. Следующий вопрос она запишет позже. У неё есть хорошая идея. Для протокола. Машина была чёрный Lexus. Нивест КВН Табл. Хорошо зарабатывает на страховании сделанных по индивидуальному заказу яхт. Что касается имени невестки, вот оно останется тайной. Элизабет её всего один раз представили, и она не расслышала имени. Но уверен, что дело в слухи, а не в памяти. Память главный страх Куперсчейза. Забывчивость, рассеянность, выпадающие имена. Зачем это я сюда пришла? Внуки будут над тобой посмеиваться, сыновья и дочери тоже станут шутить, но при том будут приглядывать за тобой в оба глаза. Ночью то и дело просыпаешься в холодном поту. Из всех возможных потерь потерять память. Пусть отнимут ногу или лёгкое, пусть всё заберут, только не это. Пока ты не превратилась в бедняжку Розмари или беднягу Френка, лови последние лучи солнца и принимай их как есть. Пока не лишилась поездок, игр, клуба убийств. Пока не потеряла себя. Ты почти наверняка просто задумалась о другом, когда назвала внучку именем дочери. Но как знать? Идёшь как по канату. И вот Элизабет каждый день открывает ежедневник и записывает для себя вопрос на 2 недели вперёд. И каждый день отвечает на вопрос, который задала себе 2 недели назад. Такая у неё система раннего предупреждения. Вместо научной группы, отслеживающей сейсмограммы, если приближается землетрясение, Элизабет узнает о нём первой. Элизабет проходит в гостиную. Намеренный знак двухнедельной давности — хорошая проверка, и она с собой довольна. Стефан сидит на диване в глубокой задумчивости. Этим утром до отъезда с Джойс в Лондон они обсуждали дочку Стефана Эмили. Стефан о ней беспокоился, сказал, что она похудела. Элизабет с ним не согласилась, но все-таки Стефан хотел, чтобы Эмили приезжала почаще, и он мог за ней приглядывать. Элизабет согласилась, что это разумно, и обещала поговорить с Эмили. Только вот Эмили Стефану не дочь. У Стефана нет детей. Эмили его первая жена. Она четверть века как умерла. Стефан специалист по искусству Ближнего Востока. Может быть, единственный специалист с большой буквы среди британских учёных. В 60-х, 70-х годах он жил в Тегеране и Бейруте. И после много туда ездил, разыскивал похищенные шедевры из коллекции некогда богатых лондонских изгнанников. Элизабет в начале 70-х не надолго заносила в Бейрут, но их со Стефаном дороги пересеклись только в 2004, когда Стефан поднял оброненную ею перчатку перед книжным магазином в Чипинг-Нортоне. Через полгода они поженились. Элизабет ставит чайник. Стефан каждый день пишет, иногда по много часов. К нему скоро должен приехать агент из Лондона. Свою работу Стефан запирает, но, конечно, для Элизабет никаких замков не существует, и она время от времени читает написанное. Иногда он просто переписывает раз за разом заметки из своей газеты, но чаще это рассказы для Эмили или об Эмили. У него очень красивый почерк. Стефану больше не ездить поездом в Лондон, не обедать с агентом и не ходить по выставкам, даже не зайти за какой-нибудь справкой в британскую библиотеку. Стефан на краю, за краем, если быть честной. Элизабет решила, что справится. Она, как умеет, подбирает ему таблетки. Седативные, признаться. На своих таблетках плюс её таблетках Стефан никогда не просыпается ночью. Чайник вскипел, и Алиса будет наливая две чашки. Констебль де Фрейтес и ее старший инспектор скоро приедут поговорить. Все очень мило сложилось, а все-таки ей есть о чем подумать. Сегодняшняя их с Джойс поездка принесла сведения, которые можно сдать полиции, и хотелось бы получить что-то взамен. Хотя с Донной и ее начальником придется повозиться. У нее есть несколько задумок. Стефан никогда не готовит, поэтому Элизабет не опасается, что он устроит пожар в её отсутствие. Он не ходит в магазин, в ресторан, в бассейн, так что несчастных случаев тоже можно не бояться. Иногда она застаёт дома неумело скрытые следы потопа, иногда приходится что-то срочно постирать, но это пустяки. Элизабет хочет сохранить Стефана для себя как можно дольше. Рано или поздно он упадёт или станет кашлять кровью, и придётся показать его врачу, которого не одурачишь. И тогда всё. Он уйдёт. Элизабет сыплет в чай Стефану растёртый в порошок тимэзыпам и добавляет молока. Будь здесь её мать, она ввела бы правила этикета и на этот случай. Сначала тимэзыпам, потом молоко. Ирина наоборот. Она улыбается. Стефано понравилось бы эта шутка, а Ибрагиму или Джойс вряд ли к нему понравится, думает она. Иногда они теперь играют в шахматы. Элизабет однажды месяц просидела на конспиративной квартире где-то близ польско-восточногерманской границы, нянчилась с русским гроссмейстером-невозвращенцем Юрием Читовичем. Она помнит, как тот плакал от радости, узнав, что она хорошо играет. Элизабет не стала играть хуже, но Стефан всегда выигрывает. Да ещё так изящно, что у неё голова идёт кругом. Хотя в последнее время они играют всё реже, вспоминает она. Может быть, последняя игра уже сыграна? И Стефан уже поставил последний мат? Только бы не так. Элизабет подаёт Стефану чай и целует его в лоб. Он благодарит Элизабет снова достает ежедневник и пролистывает на две недели вперед, чтобы записать вопрос по информации, полученной сегодня от Джоаны и Корнелиуса. Сколько заработает Ян Бентон на смерти Тони Карна? Внизу страницы она записывает ответ: двенадцать миллионов двести пятьдесят тысяч фунтов. И до завтра откладывает ежедневник.